Дальше. Охотно откликается на просьбы о различных послаблениях режима. То есть добрый руководитель, хороший руководитель, когда к нему приходят подчиненные с просьбами, он очень легко их удовлетворяет. Можно мне раньше уйти? Да, конечно. Можно мне сходить к зимовому врачу? Нет проблем. Да, можно мне? Да, ради бога, нет. Вот. Рекомендации. Не отдавайте то, что можно продать. Человек просит об ослаблениях режима, да? он просит об одолжении. Да? В общем так вот, нужно, чтобы он ценил это одолжение, потому что то, что легко достается, не ценится. Это не значит, что нужно просить человека ползти на коленях 2 километра, посыпая себя там пылью, да, и стуча у бома пол, восхваляя рукава. великие великий и могучий, о, позволь мне сходить к ценному врачу. О, боль моя неисчислима, да, о, страдания мои ужасны. Там, я не могу выполнять рекламный план, да. Вот это лишнее, конечно. Не надо унижать людей. Но, если вас человек попросил о чем-то, можно, например, сделать следующим образом. А когда ты хочешь уйти? четверг, четверг, четверг, четверг. У -у. У -у. А другого времени, ты говоришь, не было, да? Не было. У -у. У -у. Хорошо. Вот я сейчас продал вам. Продал? Ну так, вот вы, наверное, напряглись бы в этой ситуации. Это что сейчас скажет, гад, да? Вот. То есть можно продать. Можно разные истории, можно сказать «завтра отвечу», да можно еще что-то. На мой взгляд, правильно отданное послабление – это хороший управленческий инструмент. Это дополнительная мотивация. Это то, что недорого стоит, если правильно использовать. И это то, что можно использовать каждый день. Нужно ли это использовать? Вопрос ваш. Я бы этот ресурс со счетов не сбрасывал, потому что упрощая инструментальные, мы одновременно усложняем себе задачу. То есть мы как бы теперь застрахованы от зоопотреблений, но э, на мой взгляд более правильный путь это развитие квалификации управленческой руководителей компании, в том числе умение пользоваться этими вещами. Наш тренинг, кстати, относится к той категории, которую я лично называю файн-тюнингом между прочим, да, если вы спросите меня, стоит ли завтра прогонять всех руководителей среднего звена через этот тренинг, я вам отвечу, конечно, нет, по крайней мере, не начинать с него. Мы сейчас говорим с вами о тонких вещах, я заранее предупреждаю, да, и там супервизора учить этим вещам совершенно нерентабельно. Поэтому, на мой взгляд, не проще установить правила, вернее, не то, что не проще, не эффективнее. А приведу еще один пример, как вот был диалог на одном из семинаров речь шла о наказаниях о поощрениях. А мы понимаем, что это важнейшая функция власти поощрения и наказание. Это тончайшее, это великое искусство, этому надо учиться. А мне говорят: "А мы упростили. У нас по наказанию, поощрение выносит специальная комиссия". Да, вот есть некая комиссия в большой компании, да, вот туда поддаются, так сказать, набор грехов и деяний. Вот эта комиссия выносит, так сказать, вердикт. Потому что мне сказали, потому что руководители не использовали это, да, там, и так далее. Вы понимаете, руководители не использовали важнейший инструмент власть А, раз вы не используете уроды такие, да, значит, мы заберем у вас этот инструмент и будем его использовать корпоративно. А смысл? Тогда компания превращается, простите, в то, что можно назвать стадом баранов, да, тогда линейные руководители не управляют. Они некие, знаете, руководители, Старшие среди равных. То есть они не могут ретранслировать управленческие сигналы дальше, потому что вы у них отобрали важнейший инструмент. Потому что они не хотят... Простите, коллеги, большинство из вас занимают верхние строчки турнирной таблицы, то бишь топ-менеджмент. А кто их спрашивает? Как может руководитель среднего звена по своему выбору хотеть или не хотеть использовать управленческие инструменты? Неужели можно им позволять выбор инструментария? С моей точки зрения, категорически нет. Потому что не человек определяет набор инструментов, которые вместно используют для обеспечения эффективного управления, а этот набор инструментов, простите, коллеги, выбирает только компания. Если компания считает, что мне, Александру Фридману, руководителю там такого-то отдела, полагается использовать вот этот арсенал, то, собственно, никто не спрашивает, хочу ли я это сделать. Страшная штука регулярный менеджмент, правда? То есть набор инструмента определяется компанией. Руководители обучают и, простите, пожалуйста, за слово, принуждают к регулярному использованию. А тот, кто не хочет, слэш, не может, как мы с теми поступаем? Мы им предоставляем право поразмыслить о своей судьбе, не отвлекаясь на корпоративные задачи. Скажите, пожалуйста, а кто заслуживает послабления? Тот, кто, тут извините за тавтологию, тот, заслуживает послабления. А если человек, простите, не проявил себя должным образом, давайте попробую последовательно ответить на вопрос. Итак, первое. Не надо к зубному врачу. Надо. Но первое. Я бы действительно проверил, почему он не может сходить в выходные дни, и если он бы меня действительно убедил бы, внимание. Если бы убедил бы, а если задаешь вопросы, там факты открываются быстро, ну допустим, человек действительно не может выходные, Понимаете, не надо только мне рассказывать эти сказки, он рассказал душесчипательную историю. Если вы настолько неразумны, что верите всем душесчипательным историям, то это проблема ваша, а не рассказчиков. Не надо на них возлагать эту ответственность. Что им дай волю, они такого расскажут. Дай волю ключ, так вы волю не давайте рассказывать не будут. Но это одна история. Вторая. Допустим, мы убедились в том, что не очень родивый работник, который пока не заслуживает увольнения, то есть не настолько неродивый, тем не менее просит о и Допустим, мы видим, что действительно... Нет никакого выбора, как его отпустить к врачу, да? А что мы тогда можем сделать? А мы такого человека можем заставить отработать это после работы. Но отработать не просто остаться, чтобы он там в интернете не висел, а дать ему на это время конкретное задание, которое запретить выполнять в рабочее время. Можно так сделать? Можно. Экс-сложно, скажете вы, а я спрошу вас, а кто вам сказал, что управлять это просто? Найдите того мерзавца, набейте ему лицо, потому что это бред. Управление – это профессия. Трудно составлять баланс, писать картины, вышивать крестиком, все трудно. И все легко, если умеешь. А если не умеешь, то все трудно. А теперь обычно складывается. А вы не позвольте, чтобы складывалось, как обычно. И если кто-то к вам не ходит с просьбой о зубных, это же не значит, что надо бегать и заставлять их. Ребят, может, зубному надо? Так вы в рабочее время, так если что, и всегда пожалуйста. Это уже тоже будет лишнее. Но может быть, те, кто ходит, вам просто надо научиться говорить слово «нет», как говорит Владимир Тарасов, в нем всего три буквы. Вот пришел я к вам нерадивый и говорю, а мне к зубному? Говорите, нет. В рабочее время нет. А, до свидания, говорите вы. А я хотел, не надо, нет. Вот и все, глядишь и перестанут Но главный вопрос, а если они обидятся? Ну, на этот вопрос я уже отвечал. Правда. Что же касается любимчиков. А, то есть, любимчик, это в смысле, вот кому-то мы разрешили к зубному, кому-то не разрешили. А вы объясните человеку, что ты не настолько хорошо работаешь, чтобы я тебе разрешил идти в рабочее время к врачу. Вот и все. А если он не поймет, это его проблема. А вы объясните. Все. Это тонкая грань между объясниться и объясняться. Объяснить – это дать обоснование своему поступку, а объясниться – это стремиться, чтобы с вами согласились. И объяснять нужно, а объясняться нет. Разница понятна? А мы часто путаем эти вещи. И мы либо не объясняем вообще, Либо объясняемся. Объясняться — это вот хотеть, чтобы вы меня поняли правильно. Ну, тире не обиделись, тире полюбили, тере простили. А объяснить это — я тебя не отпускаю, потому что. А я с вами не согласен, иногда говорит сотрудник, «зарвавшийся». А в это почему «зарвавшийся»? Потому что это нарушение субординации. Выносить суждение о действиях руководителя без вопроса, можно ли это сделать и нужно ли это сделать. На элементарная субординация. что бы вы ответили? Ну, вы уже, по-моему, догадываетесь, наверное, что я отвечу. Я, наверное, скажу, что, знаешь, когда меня будет интересовать твое мнение, обязательно к тебе обращусь. А за всем не хотелось бы тебя отвлекать от работы. Ну, может быть, еще как-то по-другому бы ответил, да? Ну, не говорит же, человек, не твое собачье дело, правильно? Вот, надо это вежливее выразить. Но ведь действительно надо объяснить человеку, что это нарушение субординации, да? То есть я не просил вас высказывать суждения о моих действиях. Поэтому избавьте меня, пожалуйста, от собственного мнения. Можно по-разному, я могу еще 20 фраз придумать. Суть одна. У подчиненного нет права без специального запроса комментировать действия руководителя. Более того, как бы сомневаться в его праве принимать решение. Ну, вернее, у него, ну как, то есть вернее вслух. Пожалуйста, он может мысленно думать о чем угодно. Еще раз говорю, то, что я рассказываю от неказарменной дисциплины, это, извините, элементарная этика субординационных отношений. Ну, конечно, это противоречит идее, всего вокруг колхозное, все вокруг мое. всем мы братья, дружба, фройшен. То есть кому-то можно разрешить, кому-то можно не разрешить. Только должно происходить то, что вы хотите, чтобы происходило, а не то, что тот человек хочет, чтобы происходило. То есть кто-то из двоих должен управлять. Поэтому я нет идеи, вот разрешить, не разрешить. Кому как. Да, вот, да воин выбирает место боя, совершенно верно. То есть... Поэтому кому-то можно разрешить, кому-то можно задать уточняющий вопрос. Вот. С кем-то можно иронизировать, с кем-то не нужно иронизировать. Коллеги, огромный инструмент воздействий. Но это очень тонкие вещи. Мы же говорили о том, что хороший руководитель зачастую даром раздает то, что стоит продать. Тут нет идеи, еще раз говорю, издеваться над людьми специально. да Просто понимаете, вы сейчас даете благо. Человек должен понимать ценность этого блага. И с другой стороны, если пришел за неким послаблением отлично работающий человек, может быть, и не нужно ничего взвешивать, и тогда можно сказать, тебе, конечно, можно. Почему? Потому что тебе. да И человек, наверное, поймет, опа, да вот, значит, мне можно, да тебе можно, конечно. То есть, опять, смотрите, чем лучше мы понимаем, Обязанности руководителя. Чем лучше мы понимаем перечень компетенций руководителя семинара, эксплуатации, а там ящики да, у нас, тем лучше мы можем вплетать эти компетенции в каждое действие. Вот я к чему говорю. Да? А чем хуже мы это знаем, чем более там в принципе мы это знаем, это мы читали. Вопрос не в том, что мы читали. Только тогда, когда ты понимаешь точный перечень инструментария, ты разумно вкладываешь эти компетенции в каждое свое действие. Да, ты четко видишь, вот здесь можно смотивировать, да, а здесь можно вот это использовать. Почему? Да? А опять мы говорили, сильный поступок имеет цель. Ты хочешь, чтобы человек ценил ваше личное отношение. Да, и ты говоришь, тебе можно. Но можно это еще по-разному сказать. Да? То, есть, э, то есть вы каждое действие используете в нескольких вариантах. Вот где синергетичность настоящая проявляется. А следующее действие хорошего руководителя, стремящегося быть хорошим для своих сотрудников, стремящегося к любви и благолепию, он избегает применения критики и наказаний там, где это требуется. Ну, то есть там, где действия подчиненного, однозначно заслуживает какой-то критики, какой-то коррекции, какого-то наказания. Хороший руководитель по умолчанию избегает. Но он же боится, что люди обидятся. Хороший руководитель в общем боится, что на него кто-нибудь обидится. И вот они говорят, ну как, если я его накажу, он же будет демотивирован. Конечно, для этого вы его и наказываете. Собственно говоря, да? странная идея. Если человек вдруг обрадуется наказанию, что-то тут не то. От Садамаза начинается уже история какая-то. Да? Вы его наказали, он счастлив. да ребят что-то так не так. Мы не говорим морально материально следующий аспект но проступок заслуживает наказание хороший руководитель избегает поведение требует коррекции критики что такое критика отрицательная обратная связь некая да ты знаешь мне бы казалось что тебе бы стоило вот так ты знаешь вот здесь бы пожалуй что стоит вот так да так это, это критика ты знаешь вот мне не очень нравится как написаноан там второй абзац там да мне кажется что нужно это развернуть это критика. но хороший руководитель у него на это табу, на эти воздействия да? или он иногда это начинает делать скучить его движение Ну, хорошие, я все время в калычках сейчас использую, да? Там с теми, вот не будет ли любезнен застопочтенный джин, а вы знаешь, вот все-таки стоило переделать, почему? Он говорит, ой, ну зачем уже? Ну, ну ладно, хорошо, хорошо. Тут так даже вроде двинулись к теме, но подчиненный губы наду да, мы сразу, ну ладно, ладно, ладно. Иногда, кстати, такой хороший руководитель сам доделывается. Ну, вроде так, попытался нагрузить, подчиненный отбился, А давить мы не были готовы и ломать губу там, да, и мы, ну как, а делать эту работу надо, значит, не будешь ее дальше пересывать. да, и, ну, ладно, думает, это моя работа, я же руководитель, значит, я должен доделывать. Нехорошая эта история, но, к сожалению, попадаем мы в эти темы.